Глава тринадцатая «Майор должен вернуться только к вечеру, но в нашей избе орудовал дед Никифор. На плите фырчало и чавкало, пахло чем-то подгоревшим. Дед усадил меня обедать и наложил в миску того, что фырчало и чавкало. Бурая вязкая масса, она и в миске продолжала пофыркивать и почавкивать. — Суп гороховый! — объявил дед. — Чего он такой? — «Разварился. Не суп, а каша. Горох, парень, есть горох. Кстати, дед Никифор, Сеньку Горохова знаешь?» Дед глянул на меня хитро, как бы из-под волосатой своей сущности, и не ответил. «Я не ел месива, пока не заговорит». «Серега этот, Горохов, мужик веский». «Значит, какой? Справный». «Ага, а какой?» Охотник. Уточку на пруду подстрелит, а кунька в речке изловит, сосенку в лесу срубит. Значит, хозяин. Да и не могли в поселке жить одни выпивохи. Дома-то растут, автомобили покупаются. Поросята почти в каждом сарае хрюкают, а из-за гусей по улице не пройти. Никифор. А почему горохов и висячин не ладили? Неизвестно. Одни только слухи с небылицами. Какие слухи? На охоте у них дело вышло. Километра три от поселка за ольшанниками горох посеян. Много гектары. И повадились кабаны, а за ними охотники. Ночью висячин и горохов пальнули по кабанчику враз. Завалили, только чей кабанчик? Глянули, а кабанчик-то черного цвета. У них таких отродясь не водилось. Пока спорили, кабанчик сбежал, такая вот загвоздка. Я ничего не понял. Наверное, от того, что наполовину съеденная супа каша в желудке затвердела, как хороший цемент. Дед Никифор изучал мое лицо, что, мол, скажу про черного кабанчика. «Никифор, в чем же проблема?» «А ты в сельмаге не был?» нет «И продавщицу Альку не видел. И продавщицу Альку не видел. А на ней растут густые кудри, как черные джунгли. Ну и что? Кабанчик-то был тоже черный. Дед, ты не выпил? Выпил, не выпил. А у Альки на щеке две отметины от картечин, поскольку выстрелов было два. Никифор, ты думаешь? Я не знал, что он думает». Прямо-таки по Гоголю. В свое время я завел толстый блокнот для записей интересных преступлений и любопытных историй, например, мистических. Но этот дневник зачах, потому что загадочных преступлений не попадалось. Мистические же загадки в городе не возникают, а не здесь, где леса и черные кабанчики. Все-таки мысли я закончил. «Никифор». Ты думаешь, что Висячин с Гороховым враги из-за женщины? Но не из-за кабанчика же. Значит, из-за продавщицы Альки, подытожил я. Ни хрена подобного. Никифор, ты сам же подтвердил, что из-за женщины. Допустим, вмешалась Амалия. Любовь, что ли? Не поверил я. Ведьмина любовь, что людская кровь. Что ты имеешь в виду? «Ведьма вдыхает воздух, а выдыхает гарь. Вот кабанчики и чернеют». Сперва мне показалось, что дед Никифор просто нелогичен. Но теперь онерщи пуху, которая даже в мистику не укладывалось Дыхание Амалии и окрас поросят. Видимо, с возрастом его мысли путались, как волосы на лице, которые из бородой не назовешь. Все-таки к путаным мыслям старика я обратился. «Никифор, ты с Дереземлёй дружил? У тебя должна быть версия, что с ним случилось. У меня есть. Какая же?» «Пострадал за измену». «Измену? Кому?» «Водочкой мы причащались на троих. Я, Висячин и Пашка, Дереземля». «И тут Пашка нажрался один, а вот его и уволокли». «Кто уволок? А хотя бы Федька Висячин». «Умного человека, я понимаю сразу, дурака никогда. Дед дураком не был и до сих пор казался мне человеком здравым. Но дед Никифор жил в фантастическом мире деревни, поэтому вопрос я задал соответствующий этому деревенскому миру. Куда висячину волочь, если сам оказался в сарае? Вы ему помешали. Иначе куда бы волок дальше? Дело темное» а хоть и к себе в могилку. Дед не шутил, но его тон был каким-то необязательным. Мол, хочешь — верь, хочешь — не верь. При таком настрое я придержал вопрос главный, что он думает об отравлении его дружка Стрихнином. «Никифор, что вы обычно пили?» «Что в сельмак завезут?» «Водку?» «Ее, портвейны, ликеры, ром». «Дорого при ваших пенсиях?» Он не ответил, взявшись за мытье посуды. Не расслышал, вопроса не понял. Я повторил. «Дед Никифор, откуда деньги-то «Ты, пенсионер, земля пенсионер, висячин все отдавал жене». «Бог милости меня оставлял». И дед направился в свой дом торопливо, словно убегал и Я не мог понять, чем смутил его вопрос о деньгах, или мне показалось. Вот так и на допросах. Бывало, что пустяшный вопросик заставлял признаться в убийстве. Пришел майор. Куртка в паутине и рыжих иголках, щека царапана лицо усталое, голос усохший. Напившись воды, он сообщил. «Пустой номер. Мне дали десять курсантов, а тут нужна дивизия» хотя бы окрестности. Слева речушка тихая, справа Кузьминское болото. Главное, в войну здесь бои шли. Заросшие воронки, траншеи в малиннике, обрушенные каменные доты. Тело спрятать легко, а попробуй все облазь. Я рассказал про гражданина Горохова, который враждовал с висячиным из-за черного поросенка. Но майора больше удивил липкий темный колобок, который я вывалил ему в тарелку. «Сергей, это что?» «Гороховый суп». «Его едят?» «Я съел». «И что?» «Пойду допрашивать Горохова». «После Горохового супа только горохово и допрашивать», согласился майор.